Указ «Благочиние» или «Полицейский» от 8 апреля 1782 года. Сразу объясню, что имела в виду Екатерина, опубликовывая этот указ. Объяснение мы найдем в «Большом наказе» 1764 года. Пункт 527. о «Облагочиние», называемом инако «Полицию». 529. Мы изъяснимся всей главе, Что мы здесь под именем полиции разумеем. 530. -й. К попечению, которое всё то принадлежит, что служит к сохранению благочиния в обществе. 532. -й. Есть преступники такие, которых наказывают. 533. -й. Есть иные, которых только исправляют. 534. -й. Первые подлежат силе закона, другие власти оного. Те извергаются из общества, си напротив того, приводятся жить по учрежденным в обществе правилам. Это сейчас полиция воспринимается в лучшем случае как помощник, защитник, но скорее как насильственная власть. А Екатерина считала, что задача полиции — помогать людям быть милосердными, добродетельными, искоренять в них зло, склонность к воровству, учить их правилам поведения в церкви и общественных местах, словом «воспитывать». Устав перечисляет учреждения, которые будут заботиться о добронравии народа, как то «управо благочиния» с председательством Городничего, члены управы, приставы по уголовным и гражданским делам. Слово «Городничий» у нас намертво связано с гоголевским ревизором. Над этой пьесой сам Николай I хохотал до слез. Антон Антонович — сквозняк Дмухановский, городничий, уже постаревший на службе, и очень неглупый по-своему человек, хотя и взяточник, однако ведёт себя очень солидно, довольно серьёзен, несколько даже резонёр. Гоголь. Продолжим. Что есть правило добронравия? Это образ жизни подданного, который всегда следовал следующим заповедям —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 Все разделы устава проникнуты идеями просвещения, но, подобно домострою настольной книги XVI века, устав благочиния учит подданных семейной жизни. Жена почитает мужа своего и оказывает ему повсеместное угождение, а муж, в свою очередь, обязан жить с женой в согласии и любви, обеспечивать ее пропитанием. Дабы сохранялся порядок в городах, управа благочиния или полицейская должна принимать и выслушивать всех, независимо от сословия, убогих, богатых, сильных, бессильных, знатных и незнатных. Управа следит не только за бытом людей, но и за состоянием дорог, мостов, торговли, школ, бань. 553 пункт. целомудрия нравов есть вторым предлогом сохранения благочиния и заключает в себе все нужное к остеснению роскоши, к отвращению пьянства, к пресечению запрещенных игр, пристойное учреждение об общих банях или мыльных и опозорищах, чтоб воздержать своевольство людей, худую жизнь ведущих и чтоб изгнать из общества обольщающих народ под именем волшебников, прорицателей, предзнаменователей и других подобных обманщиков». Управа, кстати сказать, постановила, что мальчики и девочки до семи лет могут мыться как в мужских, так и в женских банях, а после семи лет разделение полов должно неукоснительно соблюдаться. 554. -й. Здоровье – третий предмет полиции и обязует распространить свое тщание на безвредность воздуха, на чистоту улиц, колодезей и других водных источников на качество съестных и питейных припасов, наконец, на болезни, как в народе размножающиеся, так и на прилипчивые. 557. Спокойствие народное требует, чтобы предупреждены были внезапные случаи и другие приключения, как то пожары, воровство и прочее. Итак, приписываются для сохранения сего спокойствия известные правила, например, гасить огонь в положенные часы, запирать ворота в домах, Бродяг и людей, никакого вида о себе не имеющих, заставляют работать или высылают из города. Запрещают носить оружие людям, к тому не имеющим права и прочее. Запрещают недозволенное сходбище, разноску раздачу писем возмутительных или поносительных. По окончанию дня стараются соблюсти спокойствие и безопасность в городе и в ночное время освещают улицы и прочее. 562. -й. Где пределы власти полицейские окончаются, тут начинается власть правосудия гражданского. А хорошо написано. Многие правила несбыточные, но надо стараться. И ещё было принято очень важное новшество — Медицинская канцелярия представила проект о сохранении народа, по которому у Менге всех повивальных бабок велено было освидетельствовать докторам, после чего годных к этому делу привести к присяге и называть после этого «присяжными бабками». В Москве их должно быть до 15, в Петербурге — до 10. А если сыщутся лишние, то определить по каждой присяжной бабке в губернский город. Когда эти города наполнятся, то посылать присяжных бабок в провинцию, дабы со временем ими всё государство довольствовалось. Было также учреждено по школе в Москве и в Петербурге. В каждой должно быть по доктору на казённом жаловании и называть того доктора «профессор бабичьего дела». При враче, чтоб был лекарь, называть которого должно «акушер».